«Зовите меня Джеком». Добравшись до края крыши, они посмотрели вниз. Улица была пуста. Сунув два пальца в рот, Джек пронзительно свистнул. «Послушайте, Джек». «Да, Дойл. Вы свистите точь в точь, как они. Это специально?» «Специально. У них очень острый слух». «Ой, еще какой острый». Стоя на крыше, Джек разматывал шарф. Дойл прикинул, что шарф примерно десяти футов в длину, и в конце его вшито что-то тяжелое. Дойл почувствовал за спиной какое-то движение. Над коньком крыши показался серый капюшон. — Стреляйте, Дойл! Чего вы ждете? — воскликнул Джек. — Пусть подползет поближе, если не возражаете, — ответил Дойл, целясь в приближающуюся фигуру. Серый капюшон был в десяти футах от них. Дойл выстрелил. Невероятно, но и простреленный серый капюшон продолжал двигаться. Меня и в мыслях не было понукать вас, выкрикнул Джек, раскручивая шелковый шарф над головой. Эти твари намного проворнее, чем кажутся. По ним надо палить, не переставая, иначе их не прикончишь. Дойл выстрелил снова. Серый капюшон покачнулся, схватившись за пробитое пулей плечо, и снова шагнул вперед. Дойл прицелился в третий раз. — Эти твари, они ведь не то чтобы живые, так? Я имею в виду в общепринятом смысле. — Ну да, — ответил Зек, метнув импровизированное лосо Шарф обмотался вокруг шеи мертвеца и ударил его тяжелым концом по черепу. «Ну же, Дойл!» Дойл выстрелил в голову капюшона. Мертвец упал навзничь и, заскользив по черепицам, рухнул вниз, утянув за собой шарф. «Черт!» — вырвался Джек. «А мне показалось, что все в порядке. По этому шарфу я хотел спуститься с крыши. Удобная штука. Южноамериканская. Хотя уже давным-давно такими пользуются в Индии». «Так как будем спускаться, Джек?» Дойл услышал стук колес. «Придется прыгать, да?» Джек пристально вглядывался в темноту, ничего не отвечая. Похоже, его интересовал подъехавший экипаж. «Боюсь, что на сломанных ногах мы далеко не убежим». И прежде чем Дойл успел сообразить, Джек сгреб его в охапку, И прыгнул с крыши, раздался треск лопнувшего кожаного верха экипажа, и беглецы оказались внутри Кэба. — Господи Иисусе! — воскликнул Дойл. — Вы целы? — спросил его Джек. Дойл пошевелился и почувствовал, что слегка зашиб ногу и бок, но, похоже, в остальном все было в порядке. — Кажется, да, — ответил он, с трудом приходя в себя. — Отличный был прыжок. Эп промчался мимо таверны. Дойл различил у входа несколько темных фигур, которые тут же кинулись в догонку. Джек заколотил в разорванную крышу, и через мгновение в дыре показалось знакомое лицо со шрамом. — Постарайтесь улизнуть, Барри! — проговорил Джек. Послышался удар кнута, и лошади пустились во вовсю прыть. Джек сел напротив Дойла, и подставил ладони к дыре, через которую хлистала вода. Ну и погодка. Льет, как из ведра. Простит, Джек. Может, лучше поговорим, пока едем? Не сейчас. Через минуту нам выходить. Выходить? Кэп загромыхал по мосту и остановился. Джек выпрыгнул и распахнул дверцу. «Живее, Дойл, времени у нас в обрез!» прокричал он. Дойл прыгнул в темноту. Помахав рукой Барри, быстро удалявшемуся от них, Джек повернулся к Дойлу. «Сюда!» — сказал он, спускаясь под мост. Джек втянул Дойла в сухое пространство под пролетом моста. Дойл уцепился за сваи. Он стоял на балке всего в нескольких футах над ревевшим внизу потоком. «Как вы там?» — прокричал Джек. «Все в порядке!» — ответил Дойл. Его слова потонули в оглушительном грохоте колес, промчавшегося по мосту тяжелого экипажа. Экипаж быстро удалялся, и скоро стук колес затих вдали, растворившись в шуме дождя. — Это были они? — наконец спросил Дойл. — Барри будет кружить по Трафальгарской площади до тех пор, пока они не поймут, что в Кэбби никого нет. Дойл кивнул неохотно признавая изобретательность Джека. Прошло еще несколько минут. — Ну и что мы теперь будем делать? — спросил Дойл. — Придется остаться здесь, пока дождь не утихнет. Время тянулось бесконечно долго, и заледеневший от холода Дойл начинал терять терпение. — Послушайте, Джек, или как там вас? — — Раз уж мы вынуждены торчать здесь, может, вы скажете, кто вы такой? — раздраженно выпалил Дойл. — Простите мою маленькую хитрость, Дойл, но в ней была своя логика, и вы оцените это, — сказал с улыбкой Джек, доставая из кармана серебряную фляжку. — И все же, кто вы? — Меня зовут Джон Спаркс. Для друзей просто Джек. Специальный агент Ее Величества, королевы. — Рад познакомиться, — проговорил Джек, протягивая Дойлу фляжку. — Не хотите ли глоток коньяка? Это согревает, доктор. Глава 9 По суше и по морю. Дойл всю ночь не сомкнул глаз. Он стоял, держась рукой за деревянную сваю, со страхом взирая на ледяные волны, бурлящие у него под ногами. Спаркс был совершенно невозмутим. Он дремал, обхватив руками деревянный брус.